Утром выяснилось, что Ирга за мной не заезжал. Мне слабо верилось в то, что он забыл про меня, поэтому я заволновалась. Торопливо глотая завтрак, я раздумывала над тем, где теперь искать некроманта. «Альгерда, а почему твой Ирга так и не пришел?» — спросила мама. — Не знаю, — буркнула я. — Дел много. Кладбище наше поднялось. Наверное, он всю ночь работал. — А как же Дарья? — ахнула мама. — Почему вы вообще ее сюда не забрали? — Она отказалась, когда узнала, сколько у нас тут народу. — виновата сказала мама. — Я теперь не знаю, как к ней добраться, если ты говоришь, что мертвецы бродят. — Я тебе доведу, — пообещала я. «Только не переживай, там с ней целитель опытный, если что, защитит». «Лучше маме не знать, что в арсенале целителей боевых заклятий еще меньше, чем у меня. И в случае появления нежити вся его надежда на несколько артефактов». «Нет, не буду ее пугать». «Как хорошо, что ты у нас маг!» – улыбнулась мама. «Я замерла, не донеся до рта кусок хлеба». «Мам, ты серьезно?» – еле слышно спросила я. Я даже не думала, что мне так важно услышать эти мамины слова. «Да», — сказала она, с нежностью глядя на меня. «Мы все здесь верили, что ты придешь, и с нами ничего не случится. Ведь ты же дипломированный маг, не оставишь нас на произвол судьбы. Или друзей попросишь, или сама приедешь. Я рада, что у меня такая дочь». Я молча смотрела на маму, не находя слов. С момента моего бегства из дома, с твердым намерением получить высшее магическое образование, я ждала, что мама скажет, «Да, ты была права, пойдя против моей воли, или какая ты молодец!» И вот я наконец-то дождалась. Ради этого стоило пережигать на себе веревки и разбивать окно. «Я, конечно, не рассчитывала, что ты будешь в боевом отряде. Все-таки ты не маг-практик». Но твое появление значит, что ты к нам не так равнодушна, как иногда хочешь это показать. Мама есть мама. В бочку меда она обязательно капнет дегтя, чтобы я не расслаблялась. Мне не все равно, что с вами происходит. Немного более резко, чем хотелось, сказала я. Ты не писала целый месяц, заметила мама. Я была занята. Я работала круглосуточно. Ладно. хорошего понемногу, в том числе и общения с любящими родственниками. «Не кричи на мать!» Я несколько раз глубоко вздохнула и медленно выдохнула. «Собирайся, пойдем к Дарьи», — сказала я почти спокойно. Оставив маму щебетать над внучкой, я растолкала спящего сном праведника-целителя, и мы вместе пошли к дому исцеления. «Много жертв?» — спросила я. «Много», — вздохнул целитель. Народ какой-то бестолковый. Сказано же им было. Стражники по всем улицам ездили, объявляли, что нежить идет. Люди, прячьтесь, запирайтесь. Нет, надо было выйти, посмотреть захотелось. Ты видела таких идиотов, а? Ну и не увидишь. моих останки в мешочек собрали. Идиоты! «Идиоты?» – согласилась я. Другого слова для людей, которые восприняли нашествие нежити как развлечение в балагане – Подобрать было трудно. — Но это еще не все, — продолжал возмущаться целитель. — Некоторые, ты только подумай, сами вышли сражаться. Вместо того, чтобы сидеть в подвале, они с вилами и факелами вышли против нежити. — Этих тоже в мешочек? — поинтересовалась я. — Не, от этих больше осталось. Соратники по безумию успели оттащить. — Работы, в общем, у вас было много, — заключила я. «Больше было работы у магов-практиков», — сказал целитель. «Одни от нежити отбиваются, другие на кладбище чары накладывают, чтобы не пробудились, а третий по городу мечутся, людей спасают». «Плохо, что-то кладбище зачаровали, пробудилось». «Я в этом не специалист», — пожал плечами целитель. «Мы подошли к Дому исцеления, и я увидела, как мгновенно преобразился мой знакомец. Казалось, в него влили новые силы». Глаза заблестели азартом в предвкушении работы. Голос, которым он со мной попрощался, был теплым и мягким. Таким целители обычно говорят «Конечно, выздоровеешь». Я вошла вслед за целителем внутрь, и первое, что мне бросилось в глаза, это Ирга, лежащий в приемном покое на кушетке. Ахнув, я кинулась к нему. Странно, но так сильно я не боялась даже за родную сестру. Некромант, к счастью, был цел. Он просто спал. Я смотрела на возлюбленного, отмечая признаки сильной усталости, заметные только мне. Если целитель прежде всего посмотрел бы на темные круги под глазами, то я обратила внимание на длинную челку, разметавшуюся по лицу. Как правило, перед сном Ирга ее убирал. И лежал он не так, как обычно любит спать. Более того, даже на боку. Видно, как упал на кушетку, так и отключился. Не решившись убрать волосы с его лица, я села в кресло напротив и принялась ждать пробуждения некроманта. От того, как он посмотрит на меня, только проснувшись, можно будет узнать, есть ли у меня шанс вернуть себе жениха. Или, стоит признаться родителям, чтобы они не рассчитывали на мою скорую свадьбу. Из коридора появилась маленькая целительница, несущая в руках одеяло. то, как бережно и долго она укрывала им некроманта, заставило меня насторожиться. И как только рука девушки потянулась к его челке, я негромко сказала «Убери от него руки». Целительница вздрогнула, повернулась ко мне и подбочинилась. «А тебе что за дело?» – недружелюбно сказала она. «Я его сон охраняю», – объяснила я. «Такой мой первейший долг, как его невесты». «Невесты, значит?» Недобро сузила глаза целительница. «А где же ты была раньше, когда он загонял себя до полусмерти за сутки, стараясь везде успеть?» «Я тоже была занята», — огрызнулась я. «И вообще не в моих правилах мешать человеку работать». «Ну и Ирга не успел появиться в городе, как уже обзавелся поклонницами. Вот это я понимаю скорость. Еще успевал работать при этом. А я-то сижу тут, вся трепещу, дожидаясь его пробуждения». девушка вздохнула на лице ее была написана усиленная работа мысли видимо она придумывала чтобы такое язвительное сказать я не дала ей додумать и спросила где у вас тут размещаются раненые маги мне надо друга проведать поджав губы целительница махнула рукой куда-то вправо я постаралась приветливо улыбнуться ей и отправилась проведать рахима друг лежал на койке в переполненной палате бледный до синевы Я осторожно подошла к нему, не желая разбудить, но он открыл глаза, увидел меня и пожаловался. «Сколько раз попадаю в Дом Исцеления, а никак не могу привыкнуть к тому, что так больно!» «Они не наложили на тебя обезболивающее заклятие?» – удивилась я. «Нет», – прохныкал трохим «Знаешь, как переломанные кости болят!» «Имею представление!» – я погладила его по голове и пообещала. Сейчас я найду целителя и узнаю». В комнате целителей обнаружился как раз тот парень, который спасал Трахима во дворе моей сестры. Мужчина сидел, задрав ноги на стол, и смотрел в стену отрешенным взглядом. «Здравствуйте! Я насчет трохима робко сказала я. «Почему на него не наложили обезболивающее заклятие? Нельзя?» «Почему же?» – мрачно сказал целитель. «Можно. Только вот сил нет. Совсем». «Почему?» — тупо спросила я. «Тяжелых пациентов много», — ответил целитель. «Мы не справляемся». «А ведь за городом стоит лагерь из Чистякова», — нахмурилась я. «Да, конечно. Мы отправили туда, по возможности, все раненое мирное население. Но там условий нет для таких тяжелых, как ваш друг. Мы, конечно, пытаемся травами облегчить их участь, но...» «А можно я вам помогу?» — спросила я. «Я умею». «Хорошо», – оживился целитель. «Мария!» В комнату вбежала поклонница Ирги. «Проводи вот». «Олу», – подсказала я. «Олу к раненым и покажи, на кого нужно наложить обезболивающее заклятие. Ола нам будет помогать». Я думала, девушка хоть как-нибудь проявит свою неприязнь ко мне, однако она расплылась в улыбке. Вот так, ничего личного. Интересы пациентов прежде всего. Зомбируют их там на факультете, что ли? «У нас очень мало целителей», – объяснила Мария, пока мы обходили пациентов. «Мы все время просим у Чистякова, чтобы нам побольше направляли, а они молчат. Я вот, когда закончу университет, обязательно вернусь в родной город». «Ты еще даже не целительница?» – удивилась я. Мария покраснела. «У меня здесь практика. Странно, когда я жила в родном городе, никогда не замечала, что у нас мало целителей». Правда, я к ним и не обращалась совсем. А мама верит только бабушкам-знахаркам, которые лечат все, от бессонницы до проблем с мужем. Впрочем, если учесть, что она с папой прожила больше 20 лет в мире и почти согласии, то, возможно, в бабках есть смысл. Я вернулась в кресло напротив Ирги, совершенно обессилевшая. Страшно видеть, как молодые, сильные мужчины теперь похожи на куклы, побывавшие в руках хулигана. Бррр! Хорошо, что в свое время я не пошла в целители. Я свернулась в кресле в клубочек и только задремала, как почувствовала, что меня укутывают одеялом. «Отстань, Мария!» – хотела было сказать я, но, открыв глаза, встретилась с заботливым взглядом голубых глаз. «Ирга», – грустно сказала я, – «ты сейчас меня ругать будешь? Или потом, когда всю нежить перебьешь?» «Нежить уже почти перебита». Усмехнулся некромант, присаживаясь передо мной на корточке. Осталось отловить тех, кто прячется по кустам и ямам. «Что ж вы так кладбище плохо заколдовали?» Спросила я. Ирга нахмурился. «Я не знаю. Мы столько сил на него положили. Я был уверен, что оно не поднимется. Твое сообщение меня невероятно расстроило. Я не буду тебя ругать. Можешь не сжиматься, как нашкодивший котенок». «Должен признать, в твоем пребывании в городе была своя польза. Если бы не ты, я думаю, мы бы долго еще не знали, что кладбище поднялось. Просто тот район мы уже зачистили, а ежеминутно проверять изменения магического фона у нас не было возможности». «А как же ты узнал, что я в городе и так быстро примчался? Я же вестника в дом исцеления отправляла». «Ола», – нежно сказал Ирга, – Твою магию я, уж поверят следить могу. Я, когда ее почувствовал, думал, приеду и тебе голову откручу. Не надо, испугалась я и наябедничала. Меня Отто к кровати веревками привязал. Плохо видно привязал, сказал Ирга, заправляя выбившиеся из узла на затылке пряди мне за уши. Хорошо привязал, буркнула я, начиная злиться. Это я очень хотела сюда попасть. Ирга вздохнул. «Не надо меня оберегать, как несмышленыша!» Агрессивно начала я, но что-то в глазах некроманта заставило меня утихнуть и почти жалобно добавила «Ты же сам сказал. Хорошо, что я приехала. Я еще, кроме этого, две жизни спасла. Потом вспомнила, что в доме, где видела тяку, кто-то еще был и гордо добавила. А может, даже больше, чем две. Знаешь, Ирга вроде бы смотрел на меня, но не видел. Взгляд у него был отрешенным. Я сейчас разрываюсь между личным и общественным. С одной стороны, я понимаю, что ты не могла иначе, что ты волновалась родных, и, как ни крути, твое прибытие принесло больше пользы, чем вреда. Но, с другой стороны, ты меня тоже должна понять. Я не могу забыть, как ты выглядела после нападения зомби на Гнедина». Его голос прервался. Я обняла его за плечи и притянула некроманта к себе. Он уткнулся носом мне в грудь и крепко обхватил руками. «Ты хотел со мной поговорить?» – напомнила я, разрушая очарование минуты нежности. «Огум!» – невнятно ответил некромант, не меняя позы. «И сколько он еще будет держать меня в невиденье?» Я начала осторожно освобождаться из его объятий. «Ирга!» – заорал влетевший в помещение молодой маг. «Кончай ерундой заниматься!» «Там еще одна партия дохляков на подступах!» «Иду!» Со вздохом сказал некромант и, поймав мой вопросительный взгляд, пояснил. «Видишь ли, я тут всем руковожу!» «Кто бы сомневался!» – пробурчала я. «Поезжай домой, Ола!» – попросил Ирга. «Там, наверное, Отто с ума сходит. Отправляйся сейчас в лагерь целителей. Там, скорее всего, кого-то отвозят в Чистякова. Обещаешь в одиночку не ехать? Мало ли что!» «Обещаю!» – неохотно ответила я. «Меня совершенно не прельщала перспектива ехать домой и там объясняться с полугномом, который наверняка меня ждет, полный праведного гнева. А когда он обнаружит, что я использовала драгоценные целительские артефакты, лучше уж снова нежить и в лапы попасться. И Ирга в городе опять может ускользнуть, и так со мной и не поговорит». «Я останусь», – сказала я. «Моя помощь нужна будет здесь, в Доме Исцеления. Целителей не хватает, они уже падают от бессилия!» Ирган нахмурился и повернулся к магу, который принес известие о новом наступлении нежити. «Отправляйся сейчас в целительский лагерь и скажи, чтобы немедленно прислали сюда группу магов. Вы думали тоже в безопасном месте рассиживаться, а местные тоже хороши, героев из себя строят. А ты?» – посмотрел он на меня. Поезжай домой. Или мне проблем мало. Еще за тебя беспокоиться. Некромант быстрым шагом, даже не уделив мне прощального взгляда, ушел куда-то вглубь дома исцеления. Я скорчила за его спиной рожу, показывая свое мнение о его приказе, но от этого не полегчало. Впрочем, злобного некроманта могут еще и ранить, а с койки в доме исцеления он далеко не убежит. Тогда и поговорим и о наших отношениях, и о приказах, И обо всем. Ну, а если ему повезет, я все равно что-то придумаю. Пришла пора все взять в свои руки.